Глава 4. Отель выходил на Невский проспект классическим фасадом. Заведение открыли при императоре Александре III, да так и не смогли закрыть. Отель выжил в революцию, уцелел при советской власти, а теперь обрел международный шик и пять звезд. Под широким кованым козырьком стояли двое мужчин в неприметных костюмах. Опытный глаз опознал в них сотрудников правоохранительных органов. Глядя в окно такси, Варвара подумала, что служба накладывает отпечаток. И как они в банды внедряются? Капитан Половец был ей слишком хорошо знаком. А вот его напарник вызвал интерес. Молодой человек. Варвара дала ему меньше 30, Отличался простой красотой, которая для мужчины в самый раз. Не больше и не меньше. Варваре показалось, что смущение он прячет за маской строгости. Как бывает у лейтенантов, начавших службу. Этим он схож с аспиранткой Ванзарвой, известной своей строгостью и упрямством. «А вот и она», — сообщил капитан Половец, протягивая руку. Варвара легонько её пожала. «Лейтенант, знакомься», — продолжил Половец, обернувшись к напарнику. «Та самая Варвара Георгиевна, о которой я тебе говорил». Лейтенант Игнатьев... — ответил молодой человек и кивнул по-старинному, как офицер императорской гвардии. Строго и сдержанно. И откуда что берется? Это было так мило, что Варваре захотелось улыбнуться. Только ему. Но рядом торчал Половец. Она сдержалась. «Очень приятно. Можно просто Варвара». Половец многозначительно крякнул. «Лейтенант, знаешь, из какой она семьи?» «Так точно, товарищ капитан». «А если знаешь, то держи ее в строгости. Начнет шалить, а она начнет, сажай под подписку о невыезде. Или просто сажай». Возникла пауза. Игнатьев не знал, что сказать. Половец хмыкнул и шлепнул его по плечу. «Молодец, лейтенант. Держишь удар. А теперь серьезно. У этой барышни в крови сыскная жилка. Не давай ей воли, понял?» «Как точно, товарищ капитан?» «Ну и хорошо». Половец вздохнул с облегчением, будто упал тяжкий груз. «Оставляю Варвару на тебя. Береги ее. А мне еще надо успеть дела кое-какие доделать. Сегодня наши с финнами играют. Матч последней надежды». Половец шепнул что-то Игнатьеву и растворился в толпе на Невском проспекте. Молчание затягивалось. Никто не хотел начинать. Варваре лейтенант нравился все больше». причем она искренне призналась самой себе. И никому больше. «Простите, лейтенант, как вас, Павел Петрович? Можно просто, Павел?» Варвара подбодрила оробевшего улыбкой. «Просто улыбкой. Улыбкой без намека». «Наверное, получилось». «Капитан сказал, что я могу помочь как эксперт?» Игнатьев прочистил горло. «Да, так точно». «Павел...» «Я разбираюсь в очень абстрактных вопросах. Театр и всё такое». Варвара поймала себя на том, что старается казаться лучше. «Она кокетничает?» «Не может быть. Надо взять себя в руки». «Консультация требуется из вашей сферы». Игнатьев что-то не договаривал. Варвара заметила, но не придала значения. Она выразительно огляделась. «Консультацию проведем здесь?» «Варвара Георгиевна... Варвара... Простите, Варвара... Обязан спросить, как относитесь к трупам?» На миг она растерялась. «Стараюсь встречать как можно реже». «Я не о том», — Игнатий запнулся. «Скажите, вы боитесь трупов?» Половец наверняка рассказал, как однажды Варвара нашла труп и чем это закончилось. «Значит, вопрос...» Проявление личной заботы об эксперте Ванзаровой. Как приятно. Нельзя об этом думать. «Бояться надо живых», — ответила она чужой цитатой. «У вас труп в отеле». Игнатьев вздохнул, будто изготовился к затяжному прыжку. Пройдемте, сказал он официальным тоном, указывая на парадные двери и Швейцара. Варвара невольно подумала, «Хорошо, что не пройдемте, гражданка».